Который нам нужен. Здесь жила Офелия, то есть, собственно, Александра Синичкина. Коломбина невольно улыбнулась смешной фамилии. Александра Синичкина. Это еще хуже, чем Мария Миронова. Не мудрено, что девочке захотелось назваться Офилией. Та, что была оракулом любовников смерти.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 «Ее мать!» — в полголос разъяснил Гэнзи, пока старушка шла к калитке. Вдова губернского секретаря. Жили с дочерью вдвоем. Мать Афелии подошла ближе. Глаза у нее оказались светлые и ясные, как у дочери, только с воспаленными красными веками. Это от слез догадалась Коломбина, и у нее защипало в носу.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 а соседи не заходят, но своротят. Как же? Самоубийцы! Позор на всю улицу! Хозяйка провела гостей в маленькую столовую, где на стульях были вышитые чехольчики, на стене висел портрет какого-то архиерея, а в углу тикали старинные часы. Видно, и вправду истосковалась по людям.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 Надолго не давал. Подарит на годик, на два. Много на четыре, а после приберет. Шестерых я так похоронила. Сашенька самая младшенькая была. Я все нарадоваться не могла, что она на свете прижилась. Болеет, живет, И пять годков, и шесть, и семь. Мне каждый лишний день как праздник был. Все Бога славила. А в Троицин день, как Сашеньке на восьмой годок идти, случилось истинное божье чудо. Серафима Харитоньевна замолчала, вытерла слезу. Чудо? Какое такое Божье чудо? Поторопил ее масса, слушавший с интересом, даже из блюдца хлюпать перестал и надкушенный пряник отложил. Молния!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 Нет на свете ничего такого, из-за чего стоило бы печалиться доли одной минуты. Афелия поступила так, как сочла правильным. Хрустальная слезинка посвящалась не ей, а бедной старушке. Еще стихотворение можно написать. Первая строчка сложилась сама собой. Стряхнув с ресниц хрустальную слезинку. Расскажите, что случилось в ту ночь?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 Но я ее обязательно дожидалась. И расспросами, где была, да что делала, никогда ей не докучала. Захочет, сама расскажет. Она ведь особенная была, не такая, как другие девушки. Сижу, жду ее и самовар на Сашенька кушала мало, как воробушек. А чай любила с липовым цветом. Стал быть, слышу, извозчик подкатил. А через минуту и она вошла.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 А кто, собственно, предмет ее любви? Проспера или смерть? Неважно. Попыталась вообразить себе вечного жениха. И он предстал перед ней не юным, царевичем, а убеленным сединами старцем со строгим лицом и черными глазами. Чаю выпила всего одну чашку,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 покосился на своего господина и снова повторил свечки «Да-да, вижу», — кивнул тот. «Молодец. Скажите, Серафима Хритоньевна, вы что, вставили в канделябр новые свечи?» «Не вставляла я. Они нетронутые были». «Значит, когда ваша дочь сюда вошла, огня она так и не зажгла?»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 Некуда ведь душе это Сашенькиной приткнуться. Не разрешил отец и на кенте и в освященной земле тело сохранить. Закопали мою девочку за оградой, как собачонку, и крест ставить не позволил. Говорит, дочь ваша, грешница непрощаемая. Какая она грешница? Она ангел была, побыла на земле малое время.